На четвертый день утром. Когда выпадает первый новогодний снег, мы три дня не выходим из дома. Ждем, пока он уляжется и осядет, пока его разгладит ветром и слегка подтопит на солнце. Мы сидим по домам, смотрим в окна и придумываем. А потом через три дня выкатываемся на улицу и на ровном снегу рисуем свою судьбу. Да, задумка странная, тут я даже спорить не буду. Но некоторые, говорят, выбрасывают старую мебель из окон или сжигают дома. По сравнению с такой фантазией мы просто младенцы. Нам все равно, когда по календарю начинаются выходные и когда вы с кислыми физиономиями топаете в мороз на работу. У нас самое важное происходит после того, как в новом году выпадет первый снег. И не какая-нибудь жидкая поземка, а настоящий густой и пушистый снег, который заметает все старое и открывает дорогу для нового. Ну да, иногда это случается в феврале, а иногда в марте. И да, все это время мы ходим нервные, то и дело поглядывая в небо. А вдруг сегодня? Зато потом мы не ноем и не жалуемся на судьбу. Что нарисовал, то и получаешь. Все честно. Одно время к нам пытались возить туристов, чтобы полюбовались на наш веселый праздник. Но затея не прижилась. Во-первых, забронировать заранее ничего невозможно. А сидеть на чемоданах никто не любит. Во-вторых, увидев гостей, мы рисовали долго и нудно, так что большинство уезжало, не дождавшись кульминации. А на самых терпеливых мы любили в финале выскакивать со страшными мордами, и бедняги пугались да икоты. Так что аттракцион Рисования судьбы на снегу» переехал в ближайший парк развлечений с катком, веревочным парком и аттракционами. Туда ему и дорога. В тот год первый снег выпал сразу же в новогоднюю ночь. Говорят, что отличный знак. Повалил как из сита. мы еле успели разобрать недоеденные салаты и разбежаться по домам. Я смотрела, как он заметает расчищенные дорожки в саду, облепляет деревья, превращает смородиновые кусты в дутые шары и овалы, сидела у окна, пока не начала светать, а потом легла спать. Когда впереди три дня безделья и раздумий можно никуда не торопиться. Салатов хватило как раз до рисования. На четвертый день утром я вышла в сад. Все вокруг было белым и солнечным. Аж глазам больно, а посреди моего чистого и разглаженного полотна для рисования сидела маленькая серая кошка. Сидела она в хрестоматийной кошачьей позе, как рисуют в книжках для малышей и их родителей, ровно сложив лапы и обмотав вокруг них умеренно пушистый хвост. Рядом с ней, разумеется, было полно маленьких кошачьих следов и даже одна не очень маленькая желтоватая лунка. Вот вам и прекрасный знак. Вот вам рисование новой судьбы взамен старой, которую так качественно замело три дня назад». «Откуда ты взялась, зараза?» Кошка немного наклонила голову влево, но, как и следовало ожидать, ничего не ответила. Взяться ей было как будто бы совершенно неоткуда. Своих домашних животных мы запираем сразу же, как только пойдет снег. Да и нет ни у кого из нас такой кошки. А до ближайшего городка километров сорок. Не многовато ли для умеренно пушистого домашнего зверька? «Прысь, уходи отсюда!» Кошка поднялась, лениво прошлась по заметённой дорожке, потом вернулась, твою ж, мать, ещё больше следов, и снова уселась. От отчаяния и злости я чуть не запустила в нее зонтом. Да, смейтесь, свою новую судьбу я рисую на снегу старым зонтом, в котором не хватает половины спиц. У нас каждый выбирает себе инструмент по вкусу. У кого-то кочерга, у кого-то гусиное перо, у кого-то обыкновенная палка. Есть даже один мужик, который рисует ручкой от сломанного металлоискателя, но это не все одобряют. Обычно мы начинаем рисовать от двери, аккуратно вплетая свои следы в узор судьбы и двигаясь вдоль сада. За всю свою жизнь я ни разу не слышала, чтобы кто-то у нас делал иначе или чтобы все планы срывались из-за маленькой наглой кошки. Я замахнулась, но зонт все же не бросила. Она внимательно посмотрела на меня, зевнула и даже не подумала двинуться с места. «Вон отсюда, вон!» Я орала во все горло. И меня наверняка слышали соседи, но я знала, что на помощь никто не придёт. Все они сейчас двигались от дверей, аккуратно вплетая в рисунок собственные следы. И только я, и только у меня вместо гладкого белого снега кошачьи следы и желтая лунка. Я села у дверей прямо на снег и разревелась. Кошка подошла ко мне, положила голову на колени и замурчала. — Да ты издеваешься! Не буду я тебя гладить! Вали отсюда! Я вскочила и, кажется, даже затопала ногами. Кошка отпрыгнула в сторону и побежала по саду. Что же сделала я? Я не придумала ничего лучше, чем побежать за ней. Я махала зонтом, плакала и ругалась. Мы носились по всему саду, по кругу и поперек. А мое белое полотно для рисования превращалось в кашу. В конце концов, кошка все таки устала и запрыгнула на дерево. Я полезла за ней. Не спрашивайте, каково это — карабкаться по обледенелым веткам, держа в руках зонт. Я поднялась почти до середины высоченной березы, когда поняла, что лезть дальше не имеет смысла. Мне все равно не добраться до кошки. Я села на ветку и посмотрела вниз. Подо мной лежал мой заснеженный сад, и он был покрыт самыми удивительными рисунками судьбы из всех, что я видела. Двойной узор из следов начинался прямо от крыльца. Он казался объёмным, потому что большие и глубокие следовали по пятам за маленькими и легкими. Огромное круглое солнце пылало ровно посередине, а лучи от него расходились во все стороны, пронизывая смородиновые кусты и заснеженные клумбы. Они убегали вдаль до оврага и возвращались назад. Они пропадали и выныривали из снега, как будто выходили из-за облаков. Я смотрела на всё это, в рот. Кошка легко спрыгнула с верхней ветки, не уронив при этом ни одной снежинки, и положила голову мне на колени. «Знаешь, что странно?» — сказал я ей. «Твоя желтая лунка похожа на глаз. Но зачем нам одноглазое солнце?» Она бесшумно спрыгнула вниз и, ровно ступая по своим следам, прошла к серединке солнца. Обернулась ко мне, и, клянусь, она мне подмигнула а потом уселась и сделала еще одну желтую лунку ровно в том месте, где нужен был второй глаз. Я повесила сломанный зонт на ветку. Вряд ли в ближайшее время он мне понадобится. И слезла с дерева. Это вышло не так легко, как у кошки, но все таки мне удалось не свалиться. Она уже ждала меня у двери. «Кажется, сегодня мы справились раньше всех», — сказала я ей. Пойдем праздновать». Она согласно кивнула и первой вошла в дом.